Мастерская клуб. Жизнь творческого человека колоссальное напряжение, постоянная работа по отбору и запоминанию впечатлений и связанных с ними ассоциаций, воспоминаний. Творческий человек словно аккумулятор, накапливает не только свою энергию, но и энергию других людей, и разряжает её в работе. Впечатления и опыт других людей он как бы отфильтровывает, отделяя яркое от тусклого. глубинное от поверхностного. И, конечно, настоящий художник всегда испытывает ответственность за то, что происходит вокруг него. И еще одно. Сейчас в искусстве моден вычурный авангард. Музыка без мелодии, живопись без рисунка, литература без сюжета. Но мне кажется, тому, кто кое-что пережил, не до выкрутасов. Ему выразить бы чувства, Уж я не говорю о том, что с годами вообще тянет к простате, классики. Каждому человеку необходимо общение с единомышленниками, а творческому вдвойне. Ценность общения это не только обмен впечатлениями на какие-то события, но и сопереживание, участие в другой жизни. Художник должен иметь питательную среду, где мог бы поделиться задумками, услышать профессиональный совет, отзыв о своей работе. Как ни крути, а большинство людей плохо подготовлены к восприятию искусства. Ведь умение видеть, слышать, чувствовать необходимо прививать с детства. С детства же необходимо воспитывать вкус. Слесарь или тракторист могут испытать бурю чувств от художественного произведения, но в полной мере не оценят мастерство художника, даже если у слесаря очень высокая квалификация. А тракторист герой труда. То же самое и художник никогда в полной мере не оценит их ремесло, несмотря на свою бурю чувств. Только профессионал может по-настоящему оценить цветовые решения, поверхностную кладку москов, сочетание слов и звуков, угадать подтекст, намёк, уловить далёкую мысль. Именно поэтому творческие люди и собираются в клубах. На Бутырском валу В огромном доме проживали десятки художников. В том же доме, на верхнем этаже, художники имели мастерские. Одна из них принадлежала Стацинскому. Её кто-то удачно окрестил собранием старых ворчунов. Мастерская представляла собой разношёрстный клуб. В ней можно было встретить поэта и кинорежиссёра, брадягу, собирателя народных поделок и кинозвезду, ну и само собой, в мастерской собирались художники. Два виктора находились в центре внимания. Невозмутимо спокойный скульптор Платонов играл на гитаре, взрывной живописец Дувидов пел. В своих концертах они делали упор на классику, но расправлялись с ней через щурвольно, временами несли от себя тину, тем не менее имели бурный успех. В своей мастерской Платонов, с его точки зрения, выявлял энергию в камне. С моей точки зрения, делал камень прозрачным, как лепесток. Платонов был красивым человеком и добряком, каких мало. Позднее, когда я вёл изо в студию, он широким жестом отдал мне гипсовую голову Давида и множество ценных штуковин. Дувидов славил лучшим колористом из всей художенической публики. И, что особенно важно, он всегда был дружелюбным, с ног шибательно улыбчивым. В его глазах всегда читался внутренний, нешутошный праздник, яркий коктейль чувств. Рассматривая работы этих мастеров, я думал: ремесленник всего лишь способный человек, овладевший техническими приёмами, а чтобы стать мастером, необходим талант. Именно поэтому всегда заметна разница между работами ремесленника и мастера. Работа мастера светится. И главное, Эта работа выполнена с такой простотой, что самого мастерства и не видно. Только долго приглядываясь, можно различить некоторые тонкости, но не все. В этом-то и состоит волшебство. Часто в мастерскую заходили художники Николай Попов и Борис Гуревич. Оба имели мастерские. Первый отлично, получше многих квартир, и в центре, рядом с улицей Герцена. Второй — вполне сносный трехкомнатный полуподвал, недалеко от театра на Таганке. К Стацинскому они приходили для общения. Мускулистый Попов, похожий на боксера Мухача, когда-то он и в самом деле боксировал, по его словам испытывал в творчестве то подъемы, то спады, то окрыленную фантазию, то фантазию с подрезанными крыльями. Потому временами писал картины с сильной оптимистической струей, и духом героизма. И тогда, входя в мастерскую с видом триумфатора, устраивал буйное веселье, изъяснялся вольно, без единого художенического слова. А временами впадал в религиозные искания, бегал в церковь светить воду, картины писал в умеренных тонах, а то и вовсе в унылых, наводящих тоску, какие-то руины, которые оставило время. И тогда Пануров, входя в мастерскую, не поднимал глаз от пола и имел вид боксёра в нокдауне. Гуревич молодость провёл в крайней бедности, и потом, в зрелом возрасте, писал картины в солнечных тонах и носил только жёлтые рубашки. И в квартире устроил солнечную энергию: яично-жёлтые обои, охристая мебель, рыжий кот И на даче Гуревича постоянно светило солнце. Жёлтый дом и забор, жёлто-бурые тыквы, подсолнухи и нарциссы, по участку летали бабочки-лимонницы. Как и снегур, Гуревич служил на флоте и тоже кое-где побывал. Когда он рассказывал о странах Средиземноморья, передо мной открывался горизонт, и шальные мысли о странствиях не давали покоя. Почти каждый вечер к Стацинскому заглядывал Борис Жутовский. Его мастерская находилась на том же этаже. Заглядывал ненадолго. У него, у Моторного, вечно было дел не в проворот. Надолго он заходил только к диссидентам, поскольку и сам находился в жесткой оппозиции к властям. Жутовский считался крепким графиком, рисовальщиком со своей манерой. Он проиллюстрировал сотни книг. Но смотрел на эту работу как на заработок, а душу отводил в абстракциях. Их настряпал невероятное множество. Я в них абсолютно ничего не понимал. Крайне редко заходил и Илья Кабаков. Он являлся ещё более вздрюченным, чем Жутовский. Но если у графика был неплохо подвешен язык и временами он слушал других, то живописец нёс какую-то ахинею и балаболил часами, не давая другим вставить слово. В пределах Садового кольца у него была приличная мастерская, где он время от времени делал детские книги, декоративные, в заливку по контуру. Но большую часть мастерской занимали инсталляции с ключами, консервными банками, окурками. Художники-реалисты рассматривали эти штуковины с напускным интересом, Аза споной мастера считали собачьей чушью. И с ней ясно: все авангардисты были диссидентами и только и думали, как бы уехать на запад. То, что они делали, меркло перед полотнами Корина, Пластова, Стажарова, того же Лактионова, которого они без устали поливали грязью. Иногда в мастерской появлялись художники из Ленинграда: Георгий Ковенчук, Святозар Остров, и Михаил Беломлинский. Ковенчук не входил, а врывался, словно катер с Невы, и сразу всех повергал в смятение, поднимал штормовую волну. Огромный, крикливый, с неистовой жестикуляцией, он был слишком велик для комнаты, прямо вытеснял мебель и всех заслонял с собой, подавлял напором, волны расшатывали мастерскую, выплескивались в окно. С художниками, Ковенчук был строг. К работам подходил с повышенными требованиями, брал на обордаж, а по поражению кого-то из художников рызевал львиную пасть. Разглядя их, купаетесь в довольстве, отдыхаете, сыты, гремел он. Талантливый всегда строг к себе, кому много дано, с того и больше спрос. Яг себе строг, как никто. Он был великолепен в своём праведном гневе. К сожалению, себе прощал многое и постоянно хвастался, что Клод Лелюш, будучи в Ленинграде, из-за него задержал концерт. Взболамочит мастерскую, перевернёт всё вверх дном и хлопнет дверью, спешит в другие мастерские поднимать настроение там. По слухам, он и родных держал в страхе и не терпел, когда на него повышали голос. Ковинчук тоже увлекался авангардом и сокрушался, что у нас, на родине этого явления, нет музея современной живописи. Скромник, остров незаметный, неброский, но сильный цветовик, говорил тихо, иногда шёпотом и в задумчивой отстранённости. Испытываю мощный восторг, если работы нравились. Замысловато, если не нравились. испытываю чувство досады, если видел, безвкусицу. После каждого высказывания остров доставал из куртки флажку с коньяком и делал глоток, приятелям никогда не предлагал. На утончённом до рафинированности беломлинском лежала тень Исаакиевского собора, так он был благороден, пока кавинчук полыхал, а остров на шёптывал, он царственно сидел в кресле, внимательно слушал, наклонив голову на бок, и улыбался. Но вскоре я убедился, что Беломлинский и не слушает вовсе, только делает вид, а думает о своем. Позднее, когда он перебрался в США, стало ясно, о чем он думал. Заходил в мастерскую и Юрий Копейко, один из вождей Союза художников, светлоглазый, лысый здоровяк, балагур, вечно подтрунивающий над друзьями. Но не едовито, а с лёгкой иронией. В компании копейка демонстрировал талант лидера. Бывало, рассматриваем чьи-либо рисунки. Одни художники строят разные гримасы: восторженные или кислые, другие бормочут что-то невнятное. Копейка сразу выдаёт: "Здесь нет крепкого рисунка, и цвет пестрит рукоделие бабуси". Или: "А здесь то, что надо, всё грамотно". Здесь полёт души. Копейка объездил весь мир и имел мастерскую, более впечатляющую, чем пристанище Стацинского. Всё чердачное пространство большого дома на Басманной с камином, бильярдом, в мастерской Библия соседствовала с книгами о космосе, фотография жены Копейки с коллекцией бабочек, шаржи на друзей, с фигурками слонов и этюды, написанные художником в экзотических странах. с пейзажами русского севера. Собственно, и сам хозяин мастерской отличался многогранностью. Он был заядлый автомобилист, кошатник и собачник. Не верил в приметы и нечистую силу, но посещал Елоховский собор. И его весёлость уступала место серьёзности, когда он брал в руки гитару. Подчёркивая важность момента, он долго настраивал инструмент, Хмурился, надувал губы, прокашливался и наконец выдавал какой-нибудь старинный романс. Однажды в издательстве Малыш выходила моя книжка За парк моего деда, и Копейка, будучи главным художником издательства, предложил мне самому сделать иллюстрации. Я сделал. Копейка всё одобрил, но три рисунка отложил. Здесь надо подправить, заявил. Здесь нужна рука большого мастера. На следующий день он собрал в мастерской Лосина, Монина и Перцова, раздал им мои рисунки, а мне бросил: "Пока они вкалывают, беги за бутылкой, надо же обмыть работу". Когда я вернулся из магазина, Лосин уже расцветил моего петуха, Монин придал живописности деревьям, Перцов облагородил мальчишку. Понятно, мои рисунки сразу заиграли, и я возгордился совместной работой с большими мастерами. Ну а потом, само собой, мы обмывали работу, произносили тосты, чтобы зарядить напиток энергии, и слушали романсы в исполнении хозяина мастерской. После выхода зоопарка, если кто-нибудь хвалил книжку, Копейка пояснял, это результат коллективного творчества, и, кивнув на меня, смеялся, но его рисунки не не портят общего впечатления. Заглядывали в мастерскую стацинского и гении, те, кто без всякого стеснения так себя называли. В их числе художники Юрий Куперман и Атарий Кандауров, испытывающие жадную потребность прославиться и выглядевшие довольно смешно в своём напыщенном величии. Они вели себя нескромно, даже нахально. Первый, на редкость практичный Пробил себе мастерскую в Зачатьевском монастыре, жил среди русской культуры, но при случае насмехался над ней. Это не просто удручало, это вызывало гнев. Второй таскал с собой лунный камень, излучавший холодный мутноватый свет и оберегавший владельца от всяких неприятностей. Таким же мутным светом были освещены и его картины: водоросли, ракушки, утопленники. Это вызывало недоумение. Оба художника с удовольствием говорили о себе. При встрече с ними я старался поскорее закончить разговор, а распрощавшись, облегченно дышал, словно сбросил тяжелую ношу или выбрался из сырого подвала на солнечную улицу. Бывал в мастерской и Владимир Зуйков, с лица которого не сходила напускная многозначительность, ледяной взгляд никогда не теплел. Он делал работы не хуже, не лучше других, но хотел казаться айсбергом. При встрече не раз извещал меня горячим шёпотом: "Я значительный художник, думаю, даже гениальный". Только когда вода сошла, авангардистам разрешили выставляться, и всё обнажилось, никто ничего особенного у художника не увидел. В общем, айсберг оказался пенопластом. Однажды по каким-то делам к Стацинскому зашёл Ролан Бейков, а в нашем обществе он провёл часа два, и всё это время я испытывал тягостные чувства. Одному художнику, как лакею, он отдал пальто: "Повесь на вешалку". Другому небрежно бросил: "Подай карандаш". Недоступность, важность, непомерная надменность исходили от этого маленького некрасивого человека. Когда его о чём-то спрашивали, Отвечал с презрительной гримасой, не глядя на спрашивающего, на ценные реплики поджимал губы. «Надо же!» И как, мол, ты, дурак, до этого догадался? От посещения актера и режиссера осталось гнетущее впечатление. Более ожесточенного, ядовитого человека я еще долго не встречал. Он убедительно продемонстрировал комплекс карлика. Зато там же, у Стацинского, я познакомился с... с не менее известным киношником, оператором Вадимом Юсовым. Вот уж кто держался великолепно, легко, свободно, с достоинством, но без снобизма. Голубоглазый великан, талантище, как никто преданный кинематографу, он свои с ног сшибательные успехи сводил к шутке. Все зависит от умения ладить с людьми. Он не подавлял ни своей массой, ни величием духа. наоборот, был предельно прост и доброжелателен, и все, что рассказывал, вызывало у нас жадный интерес. Помнится, мы вдвоем вышли из мастерской, и мне все хотелось оттянуть время, чтобы подольше побыть с ним. Позднее мы встречались в доме журналистов и в магазине «Инструменты» на Кировской. Юсуф строил дачу, а я катер, и каждый раз он говорил со мной, как с близким другом, будто мы знакомы десятки лет и, И нет никакого различия между ним, знаменитостью, лауреатом всяческих премий и мной, никому неизвестным. Ну ладно. Когда мы толковали о досках, шурупах, но ведь он и об искусстве говорил со мной как с равным, что-то спрашивал, советовался. Он явно завышал меня, вселяв в меня уверенность, что и я могу чего-то достичь. Пусть не сейчас, когда-нибудь, в чём-нибудь. Дважды мастерскую посещала переводчица Галина Лихачёва. Вначале в проёме двери показывалась её шляпа, из-под которой лучились светлые глаза, потом накрахмаленная кофта и отутюженный серый пиджак. Потом она появлялась вся, вежливая и умная. Однажды одному художнику она сделала подстрочник английского текста, потом другому перевела письмо из Франции. третьем прочитала инструкцию по пользованию немецкой темперой и ещё произнесла какие-то слова на языке аборигенов Папуа-Новой Гвинеи. Всего один раз в мастерскую робко, словно мотылёк, впорхнула задумчивая любительница поэзии и художница Лидия Стерлигова. Она рисовала чувственные картинки: зелёные городки, яблоневые деревушки. Пока мы болтали, Стерлигович сидела у окна и смотрела на тревожный закат, а с наступлением темноты предложила побродить по улицам, насладиться романтикой ночного города. Больше она не приходила. Всё замечательно, на расстоянии ещё замечательней, говорила. Перечитав этот последний очерк, я подумал: как же мне повезло, ведь я знал целую ораву гениев. большинство людей за всю жизнь и одного не встретят, а я за короткий период узнал человек 30, не меньше. К художникам, которые таковыми себя считают, и о которых я уже сказал, можно приплюсовать ещё несколько мастеров кисти, толкующих о своём величии. Юрия Нолева Соболева, Виталия Петрова и ещё с десяток личностей, не стану всех перечислять. И так уже очерки напоминают домовую книгу коммунальной квартиры. Скажу лишь, время всех расставит по своим местам. Но вообще, пожалуй, самый большой талант быть просто хорошим человеком.